Глава 8. О критических разносах. Бодлер был резким человеком. Сартр отмечал его непомерное буйство, упрекая этого бунтаря в том, что он так и не стал революционером. Поэт был гневным хулителем. Он понимал жизнь как непрестанную битву, а литературную или художественную жизнь как войну. В 1846 году, в 25 лет, он давал советы молодым литераторам, будто убеленный сединами мудрец или старый вояк и ветеран. Среди его советов не последнее место отводилось критическим разносом. Понятно, что просто критика звучала бы недостаточно жестко. Да, у него были и симпатии, но куда больше антипатий – Он был сторонником прямой атаки, поскольку прямая является кратчайшим путём. Состоит этот метод в том, чтобы заявить: "Господин Ха, бесчестный человек и величайший болван, что я вам сейчас и докажу". И доказать это primo, secondo, terzo и cetera. Рекомендую этот метод всем, кто верит в разум и крепкий кулак. Бодлер не упускал случая накинуться на своих современников с критикой, толкнуть их, оскорбить, и в особенности это касалось художественной критики, примеры тому мы увидим, но понимал, что такой метод не безопасен, и хула может обернуться против хулителя, что и случилось, например, когда он ввязался в драку со сторонниками Гюго. Неудавшийся разнос самый прискорбный случай. Это стрела, что возвращается к вам и в лучшем случае царапает на лету вам кожу на руке. Это пуля, которая с рикошетив может вас убить. Этот поэт много дрался, в том числе в 1848 году на улицах и баррикадах Парижа, но утверждал, что необходимо копить свою ненависть и не расточать её понапрасну. Однажды во время урока фехтования ко мне явился и стал докучать кредитор. Ударами рапиры я гнал его до самой лестницы. Когда же я вернулся, учитель фехтования, добродушный гигант, которому достаточно было дунуть на меня, чтобы сбить с ног, заметил: "До да чего же нерасчётливо вы транжирите свою неприязнь, поэт, философ, стыдитесь!" Запыхавшийся, престыжённый Я дважды запоздал с выпадом и вдобавок приобрёл ещё одного, кто возненавидел меня, моего займодавца, которому я, по сути дела, больших повреждений не причинил. Жизнь, в частности жизнь литературная это бой на шпагах, боксёрский поединок, если верить карикатурам на эту тему. И надо иметь крепкий кулак, напоминает нам Бодлер. В салоне 1746 года он цитировал название главы из истории живописи в Италии Стендаля, как одолеть Рафаэля, и прилагал этот подход к современному художнику-ориенталисту. Вооружившись карандашом, господин Декан вздумал состязаться с Рафаэлем и Пуссеном. Бадлер очень быстро понял, что нельзя бескорыстно расточать свою горячность, нельзя транжирить ненависть, нужно тратить её бережливо. Но и в 1864 году он писал из Брюсселя своему другу, фотографу Надарро: "Можешь ли ты поверить, что я, именно я, мог избить бельгийца? Невероятно, не правда ли, чтобы я мог побить кого-то? Это абсурд". А самое чудовищное было в том, что я был кругом не прав. Посему, когда дух справедливости возобладал, я побежал за этим человеком, чтобы принести ему свои извинения, но не смог отыскать его. Мы не знаем причины этой потасовки, но можем предположить, что она случилась у входа в кабачок на улице после выпивки или до неё, как в стихотворении в прозе Бейти бедняков. Поэт Начитавшись социалистической литературы, толкующей о равенстве и братстве, вышел из кабачка освежиться, и вот у дверей заведения ни с того ни с сего задаёт взбучку нищему. Единым ударом кулака я подбил ему глаз, который в секунду вспух до размеров меча, сломав себе ноготь, я выбил ему два зуба. Правда, трёпка производилась с намерением пробудить беднягу от дремоты, чтобы тот wasпрянул, взял быка за рога, и вот урок приносит плоды. Вдруг мой дряхлый бродяга кинулся на меня, подбил мне оба глаза, выбил мне четыре зуба и обрушил на меня град колотушек. Право моё энергичное лечение вернуло ему гордость и жизнь. Поэт набросился на нищего, чтобы побудить его к бунту. преподать ему урок воинственности вместе с карикатурами домье бодлер смеётся над филантропами, которые полагают, что человек рождается добрым, ответственность за нищету возлагают на общество и видят духовное возрождение бедняков в добрых словах и добрых чувствах. Один из вариантов стихотворения был нацелен на социалиста-утописта Пьера Жозефа Прудона. Бодлер сам прибегает к провокации и резким выпадам, которые добавляют силу и экспрессию его творчеству.